Глава 35. Прошлое. Аня. «Я тебя сейчас выпарю», — рычит Алексей, подхватывая меня за шкирку и выводя из спальни сестры. Он заспанный, в одних домашних штанах, растрепанный, теплый и сердитый. «Я звоню врачу, мне это надоело», — выносит он вердикт. «Сегодняшняя ночь уже третья с температурой, и ты мне будешь еще что-то говорить про то, что я был несправедлив, когда закрыл к чертовой матери весь общепит на территории зоопарка», — повышает он голос. «Тише» прошу его подавленно. Ксюша только уснула. И нет, не буду ничего говорить. Качаю головой и делаю шаг к Алексею, прижимаясь щекой к его голой груди. У нее вообще температура сложно сбивается. Но такое первый раз. Всхлипываю от собственного бессилия. Спать хочется. — Какая сейчас? — строго спрашивает Баринов. — До тридцати семи и пяти упала. — Оденься. Он успокаивающе гладит меня по спине. И возьми себя в руки. Я позвоню Тимофею Тимофеевичу. Баринов уходит в свою комнату, а я продолжаю стоять на этаже, ожидая его возвращения. Мне кажется, что я действительно зря столько времени занималась самодеятельностью, хотя и бабушка меня поддерживала в этом решении. Дети постоянно что-то хватают, особенно в садике. Черт! Психуя, Алексей выходит ко мне. У него сейчас экстренная операция, обещал прислать хорошую бригаду скорой с педиатром. Спасибо. Киваю, пусть так. Пойдем выпьем кофе. Тяжело вздыхает Алексей и трет глаза. «Нету от вас покоя». «Я сейчас спущусь», — отвечаю ему. Тихонько захожу в свою спальню, забираю со стула платье и еще раз касаюсь рукой Ксюхиного лба. Даже под парацетамолом горячее. Мы с Алексеем успеваем сделать только погладку кофе, как на участок в сопровождении охраны поселка заезжает машина скорой помощи. Баринов выходит их встречать, а я поднимаюсь на второй этаж, чтобы разбудить Ксюшу. «Зайка». Тормошу ее. «К тебе врач приехал. Надо проснуться». Сестра хлопает на меня соловелыми глазами. «Нюта...» «Что-нибудь болит?» Спрашиваю ее. «Тошнит?» «Нет», — отвечает она мне уже в который раз. «Только головка». «Это от температуры». Глажу сестру по руке и расфокусированно смотрю на узор обоев. Почему так долго они поднимаются? Неужели Алексей с охраной досматривает врачей? Это уже уже совсем бред». Не справляясь с нервозностью, подхватываюсь на ноги и подхожу к двери. Уже делаю шаг за порог, но, услышав разговор в коридоре, резко останавливаюсь. — И давно у тебя появились дети баринов? — спрашивает с претензией женский голос. — Больше не боишься, что грохнут? Или этих не жалко? — Делай свою работу, Вика. — ледяным тоном отвечает ей Алексей. — И не трепи языком. — Ну что ты? — саркастически хмыкает голос ему в ответ а то еще закопаешь или работы лишишь. — Не провоцирую, я сказал. Тихо стервенеет он. Я перестаю дышать, понимая, что женщина, с которой сейчас говорит Баринов, ему близко знакома и, более того, даже дорога, потому что на ее выпады он реагирует архитерпеливо, как будто признавая ее право на них. Чувствуя, что уже заранее ненавижу это прошлое Алексея, отбегаю от двери и делаю вид, что поправляю на окне шторы. «Здравствуйте!» — слышу у себя за спиной тот самый голос и оборачиваю, смиряя молодую женщину в синей медицинской униформе взглядом. «Она делает то же самое со мной. Красивая, высокая, фигуристая. Уголок ее губы чуть брезгливо ползет вверх, говоря мне о том, что его хозяйка обо мне абсолютно противоположного мнения, нежели я о ней. Да, третья ночь без сна дается мне с трудом. Здравствуйте!» Нахожу в себе силы ответить и подойти к кровати сестры. «Краткую картину болезни расскажите», — говорит она совершенно бесстрастным тоном. «Паспорт родителя, полис ребенка. Делает жест медсестре, чтобы взяла документы. Лида, запиши. Сейчас я срываюсь к сумочке. Пока отвечаю на ее вопросы, медсестра заполняет анамнез. Алексей периодически дополняет мои ответы». Баринов стоит возле входа в спальню и держится достаточно отстраненно. А мне эгоистично хочется, чтобы он подошел и показал этой женщине, что мы с ним вместе, что мы с сестрой в его доме не просто так и... Да кто она такая вообще? Почему смотрит на меня с пренебрежением? Или это мне только кажется, и я просто схожу с ума от ревности? «Хочу вам сказать», — заключает врач, — «что это не отравление». Это розеола, вирусное заболевание. Очень редко встречается в возрасте пяти лет, но вы где-то умудрились. В целом, нет ничего страшного. Посмотрите. Поднимает Ксюшину руку и демонстрирует нам сгиб локтя. Уже пошла сыпь. Это значит, что завтра температура спадет сама. «И чем лечить?» С нажимом спрашивает Алексей. «Ничем». Встает его знакомая с кровати и перекидывает через шею фонендоскоп. «Само пройдет». Сейчас укол сделаем жаропонижающий. Ребенок проспит на нем до утра. «Еще вопросы?» — переводит она взгляд сначала на меня, а потом на Алексея. Нету вопросов?» — качает он головой. «Аня, спрашивай, не стесняйся!» — кивает мне. «А когда нужно показаться врачу?» — подаю я свой севший от переживаний голос. «И вообще, что насчет купаний, прогулок, заразности?» «Инкубационный около недели...» Терпеливо отвечает женщина. В детский сад сообщит питокружение. Справку возьмете в своей поликлинике. Для взрослых болезней не опасна. Особое внимание уделяется только людям с иммунодефицитом и беременным на ранних сроках. Беременным? Сглатываю я. А чем опасно для них? Нарушением в развитии плода. Прищуриваются и темнеют ее глаза. В некоторых случаях показан медицинский аборт. Ясно. Выдавливаю из себя, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Помогите мне, пожалуйста», — просит медсестра, потому что Ксюша отказывается поворачиваться на живот и прячет попу. «Не надо укол!» — начинает она хныкать. «Я таблеточку выпью! Не надо!» Уставшая, сонная, испуганная большим количеством посторонних людей, мое сердце сжимается, когда я прижимаю сестру к себе. «Заинька!» — уговариваю ее, пытаясь повернуть. «Сразу легче станет. Пожалуйста, давай сделаем укольчик. Это не больно. Я обещаю». «Нет!» — упирается Ксюха. «Держите ее!» — теряет терпение медсестра и сдергивает одеяло. «Нас люди ждут!» Сестра рыдает и прячется за подушку. «Вышли все!» — рявкает Баринов. «Я сам. Аня, проводи врачей!» Отбирает у медсестры шприц и распахивает шире двери спальни. «На выход! Все!» Виктория Львовна... Теряется медсестра и поджимает губы. «Не положено же!» «Пойдем!» — подхватывает знакомая Баринова свой чемодан. «Он умеет, я ручаюсь!» Я окончательно перестаю что-либо понимать и глупо смотрю, как напуганная агрессивностью медсестры Ксюша рыдает на груди у Алексея. Почему-то чувствую себя предательницей. «Аня, они сами не выйдут!» — выводят меня из транса баринов «Да, конечно!» — киваю. Слышу, что бригада скорой уже начинает стучать каблуками по лестнице и бегу за ними. «Большое вам спасибо!» Стараясь игнорировать свои женские неуместные чувства, говорю почти искренне. «Это наша работа!» Тормозит мой порыв любезный та самая Виктория и выходит за дверь. «До свидания!» В тон ей, видимо, из солидарности, а может, из вредности, говорит медсестра. «До свидания!» — шепчу. Блокирую замок и ложусь спиной на стену кажется, я только что познакомилась с бывшей женщиной Алексея. И пусть ситуация встречи явно говорит о том, что они не общаются, я все равно чувствую себя не в своей тарелке. Что значил их странный разговор в коридоре? Как на отходнике руки начинают трястись, а горло пересыхает. Сейчас главное совершенно другое. Дождаться утра и убедиться, что Ксюша действительно станет лучше. И поэтому я гоню от себя прочь все остальные мысли. Потом. Отталкиваюсь спиной от стены, открываю глаза и вижу перед собой Баринова. — Ты сделал укол? — спрашиваю его. — Сделал. Складывает он на груди руки и не отводит от меня тяжелого пристального взгляда. Она сразу обняла подушку, затихла и уснула. — Что-то не так? — осторожно интересуюсь и передергиваю от напряжения плечами. — Это я у тебя хочу спросить, Аня, — говорит он. — Что значат твои странные вопросы?